глава 22 дневник доктора кука дневник доктора кука напечатан в книге к вершине континента издание 1996 года примечание кук доров но and observations concerning the mount маккинли of доктор фредриук на six Кук to the top of the continent, reprint published, 1996 год. Конец примечания. Расшифровщик документа, историк общества доктора Фредерика Кука, Шелдон Кук-Доро, предпослал дневнику свои заметки и наблюдения. Он пишет, при самых благоприятных обстоятельствах, Не просто разобрать почерк доктора Кука, но его дневник с горы Маккинли особенно трудно читать, и он представляет собой особый случай. По мере того, как доктор Кук поднимается по горе, качество его почерка ухудшалось. В самых высоких точках подъёма, 15600 футов, 18200 футов и на вершине Записи цифры выведены с величайшим трудом, с очевидными стараниям и усилием. Некоторые заметки, относящиеся к раннему утру 16 сентября появились под датой 15 сентября ниже записей за 15 сентября.сё абсолютно естественно, так как ранние утренние записи 16 сентября, были сделаны на высоте, 18 200 футов у подножия Южного пика, в лагере, поставленном поздно вечером 15 сентября. Запись о вершине тоже сделана здесь. Непосредственно за ней следует отдельная заметка за 16 сентября о вершине. Примечание. Кук-Дорофф. Notes and the, Mount Diary of, Dr. Cook, Cook to the top of the published 1996. Год. Конец примечания. Кук Доро добавляет. На больших высотах почерк труден. Буквы местами разъединены написаны с большим усилием, как и должно быть, если на легкие и на умственные способности оказывают влияние большие высоты и сильный холод. Примечание. Кук Доро – Дайо's Fatal flow on McKinley Ignoring Кукс Дайори Скетч – Polar Priorities 18 том, 1998 год. Конец примечания. Брайс, которого можно назвать знатоком дневников Кука, тоже рассказывает об аляскинском дневнике исследователя. Записи в целом весьма спорадические, но это типично для всех сохранившихся до наших дней дневников Кука. Записи о самом восхождении последовательны, но крайне фрагментарны. Также, как у Барилла, события, описанные вне восхождения, и постоянные ссылки Кука в дневнике на Барилла, как на Брила, имя которым его называли участники экспедиции, датируют записи 1906 годом. В дневнике Белмора Брауна и Портера Баррелла также называют бриллом. По привычке Кук писал свои дневники только на правой стороне, оставляя место слева для записей рисунков, не обязательно согласующихся с событиями, описанными на противоположной странице. Примечание Брайс Кук-Пири The Polar Controversy Reserved Стокпол Букс 1997 год. Конец примечания. Уошборн безапелляционно ставит на дневнике Кука жирный крест. В 1956 году, спустя 50 лет после того, как Кук совершил свое восхождение на Маккинли, его дочь Хелен Кукветтер нашла среди бумаг отца документ, претендующий на то, чтобы быть его дневником. Заявление, подписанное Хелен Кук-Веттер, Джанет Веттер, Элиотом Веттером и Хьюго Левином, подтверждает обстоятельства этой находки. Однако эти особы не были непредвзятыми свидетелями. Хелен и Джанет были связаны с Куком родством, Элиот по браку. Примечание. Эллиот Веттер, муж Хелен. Конец примечания. А Хьюго Левин собирал некоторые из неопубликованных материалов Кука в надежде найти издателя. На тот момент, когда дневник обнаружился, Хелен Кукветтер начала решительную борьбу, чтобы подтвердить претензии отца и восстановить его репутацию. Дневник — это маленький буклет, написанный карандашом. Его содержание не показывали общественности до тех пор, пока дневник не передали в библиотеку Конгресса вместе с другими документами Кука, а это произошло в 1989 году. Тогда установили, что даты, поставленные в дневнике, не соответствуют тем, что обнаружились в других отчетах Кука, чтобы считаться достоверным, свидетельство, написанное в полевых условиях, должно быть предоставлено немедленно после спорного события. Не сделать этого значит нарушить систему беспристрастного хранения документа, что уменьшает его ценность из-за возможности подделки. Решающим в данном случае – является тот факт, что дневник написан карандашом. Поскольку прошло более 50 лет, в течение которых дневник не был представлен, этот срок делает его недействительным в качестве доказательства. Хотя дневник, очевидно, написан Куком, нет уверенности относительно времени его создания. Учитывая уровень критики, с которым столкнулся Кук осенью 1909 года, Его отказ представить дневник исследователям решительно убеждает в том, что в то время он еще не был написан. Примечание. Уошборн энчеричи The Dishonorable Dr. Cook, Seattle, The Books, 2001 год. Конец примечания. Брайс не столь агрессивен. Он соглашается с тем, что дневник – собственное произведение Кука и написан в 1906 году. Но у Брайса остается сомнение, не является ли отчет о его восхождении подделкой. Примечание. Брайс. Кук Пири. The Polar Controversy Reserved. Stagpole Books. 1997 год. Конец примечания. Специалист по дневникам Кука рассуждает. Защитники, признавая, что по поводу дневника Кука возникают вопросы, указывают на некоторые косвенные детали, по их мнению свидетельствующие о подлинности его содержания. При тех жестоких описанных условиях схематичность дневника и то, что по мере восхождения почерк доктора Кука становится хуже, кажутся естественными. Подробности о том, что Кук перевел назад свой барометр, чтобы регистрировать высоты выше 12 тысяч футов, и медицинские заметки также приводятся как признаки достоверности, но умный начитанный человек, имеющий медицинский исследовательский опыт Кука, несомненно, подумает о том, чтобы включить подобные детали в подделку. Примечание. Брайс, Кук-Пири, The Polar Controversy Reserved, Стагпоул Букс, 1997 год. Конец примечания. — Хорошо уж, Борнут. Он не аргументирует свою точку зрения, ибо она привязана к событиям 1909 года. В то время жулику в кавычках Куку пришлось занять круговую оборону. Он соорудил дневник о походе на Северный полюс и, видимо, воодушевленный этим, тут же придумал аляскинскую фальшивку. Но есть вопрос Куошборну. Для чего создан этот документ? Полюсная записная книжка была отослана в Копенгаген. Дневник же о восхождении на МакКинли никак не использовался. Кук никогда никому не показывал его, хотя дневник отлично поддерживает оспоренную книгу к вершине континента. Труднее Брайсу. Он расточает Куку комплименты. Умный, начитанный, настоящий исследователь, абсолютно бесстрашный. К 1906 году Кук ничем не уронил себя. Все, кто знал его, были расположены к нему, уважали и ценили. Героическая личность, прославившая Америку в датской Гренландии и далекой Антарктике, практикующий доктор, романтик и смельчак, Как же он мог сподобиться на лживые записи, и когда он сумел написать дневник, и в каком месте, на Аляске или в Бруклине? Похоже, что поддела дневник. Задача потруднее, чем написать книгу, на которую Куку едва хватило времени. И каким образом, работая над фальшивым дневником, он изменял свой почерк в зависимости от высоты на которой якобы находился. На эти очевидные вопросы никогда не было ответов. Впрочем, они и не нужны, ибо рисунок на 52 странице дневника доктора Кука берет все на себя, доказывает сам самделишность записей Кука, свидетельствует о подлинности восхождения, опровергает клятву Баррила, Террис Мур сожалел. Какие доказательства нужны были доктору Куку? Предпочтительно фотографии. Если предоставить их невозможно, то зарисовки нового маршрута, найденного доктором Куком, оказались бы достаточными. Примечание. Мур, Маунт Манкинли, The Pioneer Climbs, University of Alaska, Seattle, The Mountaineers, 2000 год. Конец примечания. Уважаемый доктор Мур, абрис отдельных пиков на странице 52 дневника Кука это и есть убедительнейшая зарисовка. Наконец, еще вот что. В дневниковых записях Кука существует внутренняя логика. Его очередной шаг определяет следующий. И все эти быстрые шаги, уместившиеся в девяти днях подъема, абсолютно согласуются с сегодняшней географической картой, вместо которой в 1906 году существовали в лучшем случае бледные намеки. И поэтому дневник Кука не только бесценен как историческая реликвия, но и крайне полезен. Он позволяет со скрупулезностью восстановить историческое восхождение на МакКинли. Текст появляется на 15 странице, где изложены события 17 июля 1906 года, разгар летних приключений. Первая запись, относящаяся к восхождению, дана на 41 первой странице. Кук сообщает, что... 31 августа он вышел со станции, сузи в состав моей новой судовой команды до Баррила и Докина. На 125-й странице говорится о возвращении. Мы пришли на станцию в 10 часов утра. Все наши люди были на берегу. Мы спокойно обменялись впечатлениями. В конце дневника заметки для будущих лекций. Кроме повествовательной части, в дневнике есть рисунки на страницах 44, 46, 50, 52, 56. В дальнейшем каждый рисунок назовем номером страницы дневника, на которой он расположен. Рисунки 50, 52 и 56 Приводит Кук Доро, и все пять дает Роберт Брайс в журнале «Дайо». Рисунком Кука посвящена следующая глава. Примечание. Кук Доро. Notes and Observations. Concerning the Mount McKinley. Diary of Dr. Frederick Cook, 1906. Cook to the top of the Репринт, паблишд, 1996 год. Брайс, доктор Кук, Маунт Маккинли, Контроверси Клоузд. Дайо, седьмой том, номера 2-3, декабрь 1997 года. Конец примечания. Предлагаем теперь перевод, с небольшими сокращениями, части дневника Кука. Перевод сделан с копией оригинала дневника Кука, которую нам любезно предоставили сотрудники библиотеки Конгресса. Разбирая рукопись Кука, мы сверялись, конечно, с текстом, опубликованным Куком Доро, и временами возникали несоответствия, наиболее важные из которых отмечены курсивом. Страница 32. Основное снаряжение. Экипировка, продукты, приборы. Ботинки. Чехлы на ботинки – это все, чего можно желать для больших высот. Нужно прорезать отверстие для вентиляции. Толстая кожа. Ботинки с большим количеством триконей совершенно не годятся, так как они холодные, мешают при ходьбе и легко соскальзывают. Всех этих дефектов лишены ботинки с чехлами. На очень скользком влажном льду острые трикони могут помочь. Но обычно на крутом склоне человек не должен доверять свою жизнь триконям. Рубить ступени — вот для чего каждый несет ледоруб. Страница 42. Страстное желание, вдохновение — И высокая степень нервного возбуждения. Есть азарт и вдохновение, необходимое для удовлетворения стремлений самого честолюбивого исследователя подняться на девственные склоны этого полярного массива. Мы дышали свободным воздухом Арктики, в то время как глаза отдыхали на безграничных просторах зелени, а душа, Общалась с природой, созерцая нетронутые просторы, окруженные вызывающими благоговейный трепет хребтами. Сравните это с высшим миром и с ограниченной свободой повседневности. Страница 43. Мы с трудом подымались по суситне, главным образом потому, что в руслах, которыми нам приходилось пользоваться, Течение было очень быстрым. Другие участки были мелководными и также стремительными, но первые проблемы начались на третий день подъема по Чулитни. Мы проводили разведку, тащили бичевой, толкались шестами, перетаскивали лодку через мели. На четвертый день мы выбрались на более приемлемую воду, но на порогах воды было мало. На шестой день мы прибыли в Токоситну, и здесь брил сделал пристань для Большого. Джон испек хлеб, и на следующий день, 9 сентября, мы стартовали на ледник. В первый день мы комфортно шли по ледниковым равнинам, покрытым ледяной щеткой. На этой странице ошибка? Правильно, 8 сентября. Страница 45 Мы дошли до Морены примерно за два с половиной часа. 4 мили. Пообедали и растянулись на солнце для часового отдыха. Рюкзаки были тяжелые, около пятидесяти фунтов. После обеда мы шли около четырех часов вдоль Морены, а к закату прошли еще около четырех миль, пересекли ручей и разбили лагерь у первых ледовых стен. Мы развели хороший костер из сухого явника и поддерживали его еще два часа после наступления темноты, чтобы обсушиться, поскольку промокли по пояс в ледяной воде. На рассвете Джон выполз из палатки и приготовил завтрак. Большая оладья, овсянка, чай, грудинка — Вначале мы пошли по северному краю, где идти было очень удобно. Остановились для обеда, пройдя еще 4 мили, почти напротив гор Токоша. Джон выпался из палатки. Так начался рабочий день 9 сентября. Но сначала было рассказано о событиях предшествующего дня. Страница 47. 9 сентября. Мы совершили чарующе крутой поворот на нынешнюю хорошую тропу вдоль старой Морены, настолько хорошую, что здесь можно было бы идти едва ли не с лошадьми. Прошлой и позапрошлой ночью у нас были прекрасные лагеря рядом с ледником, с ивником для костра, температура была несколько выше, чем температура воды в реке. Мы в точке где ледник образует букву «С» и быстро поднимается Видимо, записи на 45-й и 47-й страницах сделаны 9 сентября днем в обед. Страница 49 Две горы здесь заслуживают особого упоминания, обе высотой около 9500 футов с желтыми обрывами вдоль ледника. На восходе солнца, на высоте 12 тысяч футов, несколько облаков застревают в одну тысячу футов ниже нас, на них падают лучи солнца, а вершины примерно одинаковой высоты, сначала с десяток, а затем намного больше, вырисовываются золотыми контурами на фоне темно-синей ночи. Страница 51. 8 сентября, суббота. Мы, брил Докин и я, тронулись рюкзаками весом в среднем 50 фунтов исследовать два ледника, но подготовились к восхождению. Температура 35, держалась до 10 вечера. Барометр 29,05, панорама 2 МакКинли, к срединному леднику 2 к верхнему леднику 2 мск to mid g2 to upper gl наблюдение макинли 291 примечание показания компаса конец примечания малая макинли little mackinley Двести семьдесят девять с половиной. Форакер. 2 девять с половиной. Примечание. Малая Маккинли. little Маккинли. Старое название сегодняшней горы Хантер. Конец примечания. Пороги. Неплохой хлеб Доккина. С сентября прекрасная погода. Вечер. Все развешано для просушки. Вода в бассейне замерзла. Край первой морены, бар, 29,13. Судя по записям Кука, 8 сентября путешественники отвоевали около 8 миль. Страница 54. Гляциологические наблюдения. Ледники Аляски в такой же степени уменьшаются с боков, как из конца. Большинство камней, притесненных ледником, располагается вдоль многокилометровых боковых стен, где ледник отступил. Большая часть ледника отступила. После того, как откладывается 10 или 12 миль морены или обломочной горной породы из морены и льда, действие потока блокируется, И работа продолжается главным образом у боковых стен а также бесчисленными невидимыми ручьями которые промывают гигантские долины а затем ныряют в огромное ущелье внизу страница 55 -я. 9 сентября солнце от северного фронта ледника ко второму озеру н фс ofglчу second lake. 8 утра, барометр 28,53, температура 44, воды 32, лед, облака, тучи, мелкий дождь и снег выше 2000 футов. За 7 дней после станции и 1 день после лодки ситуация более благоприятная, чем за 80 дней предыдущих усилий. Обед. Первое озеро. The First Lake. 15 миль от лодки. Барометр 28,38. Температура 41 1/2. Туманно. Кругом локальные дожди. Джонна составляет с инструкциями вернуться за нами через 10 дней. Темнеет всем вечера. Барометр 27,28, температура 42,7, облачно, дождь всю ночь. Маккинли, Хантер, малая Маккинли, возвышается над вереницей изящных облаков из золотистого кружева. Добыли двух куропаток. Высокие ивы и ольхи, убогие подвяленные вещи, Срубили колышки и стойки для палатки и высушили их. Примечание. Хантер. Гора, известная сегодня как восточный пик горы Кахилтны. Конец примечания. День был успешный. На так называемом Первом озере, там, где с востока в ледник Русь, впадает небольшой ледник, в 15 милях от лодки, был обед. Примечание. На 45-й странице дневника Кук отмечает, что в обед 9 сентября путешественники находились на расстоянии 12 миль от лодки, но на странице 55 уточняет 15 миль от лодки. Последняя цифра подтверждается современной картой. Конец примечания. Еще одна примета этого места – Хорошо заметное на карте, ледник образует букву «С» и быстро подымается. С записями Кука и Баррила за 9 сентября отлично согласуются рисунки Кука 44 и 46. Смотрите главу 23. На первом из них слово «camp», лагерь указывает место, где в метель была поставлена палатка. На втором слова «Карибу-Пас» – «тропа Карибу» – выведены вдоль реки. На обоих изображены первое и второе озера. Около первого, на рисунке 44-м, легко читается надпись 15 miles from boat» – 15 миль от лодки, а севернее второго, рядом со словом «Кэмп», Стоят цифры 16, видимо, означающие 16 миль. Так что после обеда удалось добыть всего одну милю. Скорее всего, в слепящую непогоду Кук не решился пересечь ледяной рукав, впадающий в ледник Руф справа. Но через некоторое время погода улучшилась, путешественники сняли лагерь и перебрались через боковой ледник пройдя еще пару миль. Итог дня — 10 миль.